Глава 37. Если книга есть путь, то заглавие его компас и астролябия для тех, кто в него пускается. Оно появилось не сразу. Первые древнейшие повествования пришли в мир безымянными. Наши предки, должно быть, говорили «Мама, расскажи мне историю про девочку, которая сложила гору в свою корзинку», или «Хочешь послушать про журавля, который воровал сны?» На раннем этапе письменности точно не существовало единого способа давать поэмам и прозаическим сочинениям имена. Списки книг, содержавшихся в первых библиотеках на Древнем Востоке, указывают их по теме. «Чтобы молиться Богу буре», значится на глиняной табличке, найденной в Хатусе. Следующий пункт в списке — «Как искупить убийство». Однако наиболее распространенный метод состоял в назывании первых слов текста — «Энума Элиш» по-аккадски «когда наверху» — вавилонский космогонический миф. Подобно древнейшим глиняным каталогам, александрийские пинокис определяли тексты по первым словам. Следы этого способа мы находим в первом веке в Риме. Зачастую Одиссея называется Улиссом за 20 веков до Джойса. Марциал упоминает Энеиду как битвы и мужа, а Видий — как Энея-беглеца. Почти исчезнув, эти древние формулы сохраняются в узких областях. Папские энциклики до сих пор называются по первым слогам латинского текста. Menin «Гнев богиня Воспой». Старинный обычай называть книгу по первой фразе прекрасен. Как будто сами того не желая, мы, плененные ее чарами, уже начинаем рассказывать историю. Итала Кальвина воскресил его, назвав один из своих потрясающих романов «Если однажды зимней ночью путник». Первые заглавия, уникальные и неизменяемые, закрепились за драмами. Афинские драматурги, которые участвовали в состязаниях, должны были оградить свои произведения от всякой угрозы, быть неузнанными в случае выигрыша. Прикованный Прометей, царь Эдип и Троянки с самого начала так и назывались. В прозу постоянные заглавия проникли позднее, и носили они в основном описательный характер. История Пелопонесской войны, метафизика, записки о Гальской войне. Об ораторе. Да и позже греческие и римские произведения довольствовались, как правило, суховатыми, строгими, лишёнными полёта заглавиями. Нудными, неоригинальными, бюрократическими. Функция их чисто идентификационная. Состоят они почти всегда из имён нарицательных или собственных, никаких глаголов и подчинительных союзов. Ничего подобного человеку, который был четвергом Честертона или когда я умирала Фолкнера, существительные и прилагательные в античных заглавиях не экспрессивны, не поэтичны. То ли дело широкое саргассово море Джин Рис или всемирная история низости Борхеса. И все же до нас дошла горстка загадочных и ошеломительных в своей простоте заглавий. Труды и дни Гесиода переосмысленная Алехандро Писарник в поэтическом сборнике «Труды и ночи», сравнительные жизнеописания в оригинале буквально параллельной жизни Плутарха, наука любви Овидия, воспринятая Эрихом Фромом, о Граде Божьем Блаженного Августина, вдохновившие пронзительный фильм Фернанду Мейрелиша о фавеллах Рио-де-Жанейро. Во времена папирусных свитков заглавие и имя автора чаще всего писали в конце, то есть в самом надежном месте перематываемой книги. Начало у внешнего края цилиндра чаще подвергалось воздействию среды и рвалось. Только в кодексах заглавие заняло видное место лицевую сторону, но также и корешок. У Блаженного Августина находим сведения, что в IV веке уже было принято искать название на лиминальной странице, то есть в самом начале, на пороге повествования. Сегодня заглавие «Первое, что мы читаем, еще ничего не зная о книге, и надеясь, что эта пара слов чуть-чуть приоткроет завесу тайны». Если чары подействуют, кто-нибудь возьмет книгу со стола и захочет узнать о ней побольше. Только в XIX веке в заглавиях появляется собственная поэзия, и они начинают работать как приманки. Когда благодаря массовому распространению газет консолидировался книжный рынок и усилилась конкуренция, писатели стали стараться давать своим произведениям соблазнительные названия. С XIX века по наши дни возникают самые изумительные, самые смелые заглавия. Набросаю-ка я неполный и спорный рейтинг. Награждаются мои любимые названия. «За плотность поэтики» «Сердце одинокий охотник» Карсона Маккалерс «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста «Ночь нежна» Скотта Фитджеральда «Сто лет одиночества» Гарсия Маркеса «В час битвы завтра вспомни обо мне» Хавьера Мариаса «Генерал мёртвой армии» Исмаила Кадаре За ироничность. Полное собрание сочинений и другие рассказы Аугуста Монтероса. Сговор остолопов Джона Кеннеди Тула. Жизнь-способ употребления Жоржа Перека. Ну и ночка родилась дочка, Анхелики Городишер. Сделайте милость, заткнитесь, Реймонда Карвера. За тревожность. Рви ростки истребляй детенышей, Кензабура Оэ. «Девственница-самоубийцы» Джеффри Евгенидиса. «Придет смерть, и у нее будут твои глаза» Чезаре Павезе. «Убить пересмешника» Харпер Ли. «Самоубийца конца света» Лейла Герьера. «Лживая сука» Марты Санс. За неожиданность и загадочность. При центральном вокзале там сидела я и плакала Элизабет Смарт. «Трамвай желаний» Теннесси Уильямса. Все наши вчерашние дни, Наталья и Гинсбург, шум вещей при падении Хуана Габриэля Васкеса, мечтают ли андроиды об электроовцах Филиппа Дика? За предчувствие тайны. Надо было сказать, я люблю тебя, Хуана Хельмана. Необитаемый рай Анны Марии Матуте, закрыта по меланхолическим причинам Исидора блайстона эпоха невинности Эдит Уортон, «Игры позднего возраста» Луиса Ландера, «Нелепая мысль больше тебя не увидеть» Росе Монтера. Как рождается хорошее заглавие — загадка. Иногда оно является еще до самого текста. В начале было слово. И дает начало всему роману, словно большой взрыв. Иногда мешкает, ввергает авторов долгие муки неопределенности или выскакивает невесть откуда из случайно услышанной фразы, или его советует знакомый в приступе вдохновения. Есть немало известных историй о книгах, которым писатели хотели дать пресные или дурацкие имена, но благодаря другим людям, друзьям-литераторам, издателям, агентам, идеальное заглавие было найдено. Толстой собирался назвать «Войну и мир» «Всё хорошо, что хорошо кончается». Бодлер подумывал дать сборнику «Цветы зла» совсем другое название. Аннети предложил поместье, а ему подарили, когда уже неважно. Боланья вовремя вразумили и дали понять, что «Буря дерьма» — не лучшая идея. В результате мы имеем чилийский ноктюрн. Иногда, очень редко, случается, что вольный перевод оказывается тем самым идеальным заглавием, которое не смог найти автор. Искатели довольно бледное название романа Алана Лимея и снятого по нему классического фильма Джона Форда. А вот безвестного испанского прокатчика настигло озарение, и он придумал гениальное Кентавры пустыни. Лейла Гирьера пишет, что в момент этой эпифании, когда не сходит нужное заглавие, ты чувствуешь что-то очень похожее на счастье потому что название книги — это не просто удачная череда слов, а теплая нить, навсегда обвившая сердце сюжета. За долгие века плавания по равнодушному океану времени заглавия превратились в крошечные стихотворения. Барометры, глазки, замочные скважины, сверкающие слоганы, неоновые рекламы, музыкальные ключи, определяющие всю будущую партитуру, карманные зеркальца, пороги, маяки в тумане, предчувствия ветра, наполняющие собой лопасти винтов.